мюэ и троглодиты. На другой день класс решил урок алгебры посвятить разбору поединка бендюга с Атлантиды. Бендюг угрюмо отнекивался. Но вместо ожидавшегося математика Александра Карловича в класс вошел незнакомый старичок в чистеньком кителе. Он был хил, близорук и лыс. Вокруг лысиной росли торчком бурые волосы. Лысина его была подобна лагуне в коралловом оттоле. Что это за пляж? — мрачно спросил бендюк. И класс загоготал. — Амюэ, это? — спросил старичок, тыкая пальцем в склоненную лысину. — Это моя. — А что? — Ничего. — Так, — сказал, не ожидавший этого, биндюк. — Может быть, теперь лысые эмюэ запрещены? — приставал старичок. Класс с уважением смотрел на него. — Нет, пожалуйста, на здоровье, — сказал биндюк, не зная, как отделаться. — Ну, спасибо, — прошамкал старичок. — Давайте познакомимся, эммиэ... Я ваш педагог истории, Семен Игнатьевич Кириков, Эмюэ. Добрый день, трогладиты Слово было номом и незнакомым, и мы растерялись, не зная, похвалил нас старичок или обидел. Тогда встал Степка Атлантида. Степка спросил Кирикова, — Вопросы имеются? — Из какого гардероба вы выскочили? Раз. — И чем вы нас обозвали? Два. Это насчет троглодитов. Троглодиты затопли ногами и требовательно грохнули партами. — Сядьте, вы, фигура, — сказал Кириков. — Троглодиты — это... эм... -э -э -э... Депотопные пещерные жители, первобытные люди, наши ами э пра-пра-пра-пра прародители, -пра -пра -пра предки. Ну ж, э А вы молодые троглодиты? Это выходит я троглодитиха? грозно спросила мадам Халупа. Ну что вы? — учтиво зашамкал Кириков. — Вы уже целая мамонтша или бронтозавриха? Свой восторженно выдохнул класс. Старичок оказался хитрым завоевателем. Класс был покорен им к концу первого урока. Даже требовательный Степка сперва признал, что старикан подходящий малый. Прозвище новому историку нашлось быстро. Его прозвали «Амюэ», «э что по-французски обозначает е моё Кириков не говорил, а выжевывал слова, при этом мямлил и каждую фразу разбавлял бесконечными «эмюэ». «Эмюэ» не обижался на троглодитов. Он был весел и добродушен. Девочки наши обстреливали Кирикова записочками. Эмюэ называл нас в одиночку фигурами. Фигура Алеференко, говорил он, вызывая. Воздвигнитесь. Алеференко воздвигался над партой. Нус, фигура, говорил Эмюэ. Вспомним-ка — Амюэ, пещерный житель, о чем мы беседовали в прошлый раз? — Мы беседовали о кирках и каменном веке, — отвечал Троглодит Алиференко. — Очень скучное и доисторическое. Ни войны, ничего. — Садись, фигура, — говорил Амюэ. Сегодня будет еще скучнее. И он нудной скороговоркой отбарабанивал следующую порцию исторических сведений. Отбарабанив, он разом веселел, ставил у двери дозорного и оставшееся полурока читал нам слух журнал «Сусерикон» за 1912 год или рассказывал свои охотничьи похождения и внимательная тишина была одной из почестей, воздаваемых Кирикову. Ликующая лысина его постепенно окружалась орелом славы и легенд. Несмотря на свою близорукость, Амие разглядел распад класса на партии, и он сам стал делить нас на троглодитов, гимназистов, и человекообразных внучков. Это окончательно полонило души старых гимназистов. Но иногда проглядывало, казалось мне, в этом добродушном старичке что-то неуловимое, злое и знакомое. Она вставала в конце некоторых его шуток, видимое, но непроизносимое, как как немое «э» во французском правописании.